Глава двенадцатая В восемь часов в аллее Розамонды действительно было темно, но в воздухе витал приятный аромат цветов. И Женя и Авелин, кое-как выбравшись из дома, затаились на углу одного из домов, осматриваясь по сторонам. Графиню де Бакарт было не узнать. На ней было простое платье, Бескринолина и украшений в виде вышивки, в котором прежде она гуляла в парке в замке Фассе, и темно-синий плащ с капюшоном, покрывавший голову. Авелин в своем обычном наряде и коричневой накидке стояла за ее спиной и провожала внимательным взглядом каждого встречного человека. Люди проходили по аллее крайне редко, а темнота все ниже спускалась к улицам города. Когда мимо прошел очередной лавочник, идущий домой со своим товаром, Авелин не выдержала. «Госпожа, пойдемте уже отсюда. А ну, как он не придет? Может, он взял, да и посмеялся над вами?» И Женя просто отмахнулась и продолжила вглядываться в другой конец переулка. «Погоди ты. Вон, кажется, у лавки цветочницы кто-то есть. По-моему, это он. Жди меня здесь, я недолго. «Не ходите, мадам! Жди, я скоро вернусь!» И Женя решительным шагом поспешила к назначенному месту встречи. Пробежав короткий переулок, она яснее разглядела деревянную вывеску цветочной лавки, а прямо рядом со входом увидела молодого человека, таинственно укутанного в черный плащ, в черной шляпе с пером, закрывающей часть лба. Он прислонился плечом к стене дома и с любопытством поглядывал по сторонам. Ижа не появилась перед ним как раз в тот миг, когда он повернул голову, чтобы увидеть дальний конец переулка. Она стояла рядом с вывеской, укутанная в свой плащ, и слегка улыбнулась, глядя на его лицо сквозь полумрак. «Я пришла только для того, чтобы предотвратить безвременную кончину», — сказала она твердо. Астер поспешил к ней навстречу, остановился рядом, глядя на нее с нескрываемым восхищением и снимая шляпу. — Вы здесь. Вы не позволили мне умереть. Взамен вы должны подарить мне приятную прогулку, которую обещали. — Непременно. Прошу вас, сударыня. Он предложил ей опереться на его локоть, как делают во время шествия по длинному залу в королевском дворце. И Женя с благодарностью приняла его руку, и они пошли вперед по аллее, усыпанной цветочными клумбами по обеим ее сторонам. — Я слышала, вы слушаете королю, господин Дессенгри. И Женя сходу перешла к делу. — Прошу вас простить мое любопытство. Я не могу встречаться и вести беседы с незнакомцем поэтому и хотела бы узнать вас получше». Астора это упоминание не смутило, так что улыбка его и не думала меркнуть. «Вы можете не беспокоиться, мадам. Я никогда не растопчу вашего доверия». «Я доверяю только людям короля. От своего мужа я узнала, что вы его коллега на службе у генерала Фатье. Это заставило меня отнестись к вам с большим сочувствием и не позволить остаться одному в в такой чудесный вечер. «Правда ваша, мадам?» «Я так и думала. Не может столь благородный с виду дворянин служить принцу Карлосу и помогать ему в его темных делах. Очевидно, что должность адъютанта — просто прикрытие». «Вы не слишком жалуете принца, как я погляжу, хотя и служите Фрейлиной у его жены?» «Как и вся моя семья?» «Я искренне предана законному королю, что до моего назначения меня пригласили на должность при таких обстоятельствах, что у меня не было возможности отказаться. Но принцесса ларена очень хорошая, полагаю, вы и сами знаете». «Да, это так. Она не замешана ни в чем подозрительном. Я искренне желаю ей счастья, хоть это и противоречит моей ненависти к злому принцу. Вы тоже его так называете». Забавно. Выходит, мы с вами в одной лодке. Признаюсь, сначала я думал, что вы на службе у его высочества. Какое счастье, что я ошибся. Верно. У нас много общего. Ваш муж — один из самых близких людей к королю. Как же он позволил вам служить в свите жены принца Карлоса? Прошу вас, хватит о дворцовых делах на сегодня. И Женя улыбнулась, запрокидывая голову к небу. — Посмотрите, какой закат! Просто чудо! А там уже зажглись первые звезды. Теперь я вижу, что вы заслуживаете доверия, сударь. И больше не хочу говорить о политике. Тем более я ровным счетом ничего в ней не смыслю. Дворцовые интриги утомляют. Астер смотрел на нее, а вовсе не на небо, но выражение лица его было точно таким же восхищённым и внимательным. «Я вижу, вы не способны к злому умыслу, как это принято при дворе. Вы слишком прекрасны для такого мелочного занятия. А потому вам нечего там делать среди всех этих подхалимов и обманщиков, милая Женя. Я же могу просить вас разрешить мне звать вас так?» Они неожиданно остановились посреди аллеи, и Женя обернулась на собеседника. «Если это все, чего вы просите, то да, можете». «А если я попрошу поцелуй руки?» — спросил Астер. «В качестве приветствия вполне». «А не руки? Нет, понял. Умолкаю», — с покорностью ответил молодой человек а и Женя отпустила его локоть, за который держалась, и пошла вперед. Ей было ужасно неловко и смешно одновременно, и очень не хотелось, чтобы он увидел, как густо покраснели ее щеки. Она сильнее закрылась капюшоном плаща, а ночной ветер быстро остудил ее пылающие щеки. Вскоре Астер догнал ее и снова пошел рядом. Они продолжили говорить, как ни в чем не бывало. В это время бутоны роз и тюльпанов на клумбах вокруг них устало сомкнулись, и аллея полностью погрузилась во тьму. Теперь ее освещала лишь луна. Астер говорил в полголоса, боясь нарушить тишину ночи. Три года службы оруженосцам, затем в кавалерии, «После в полиции, по заданию Фатье, я уже давно кручусь около принца Карлоса. Прискучное занятие. Мне бы хотелось уехать далеко-далеко». Он описал во всех подробностях, как далеко желал бы оказаться от столицы, ловя одобрительный взгляд своей спутницы. «Теперь вы не думаете, что встречаетесь с незнакомцем, милая Женя. Я рассказал вам все, что смог вспомнить о себе». «Все ради вашего спокойствия!» «Я очень благодарна вам за это!» И Женя тоже перешла на шепот. «И вы ответите мне тем же! Приоткройте завесу тайны хоть немного! Насколько я знаю, вы прилетели к нам из Фосе!» «Отчего же прилетела? Разве я путешествую по воздуху?» «Как же иначе путешествуют прекрасные лесные феи!» Скажите тоже! В моей истории ничего необычного!» Я всю жизнь провела в Фассе, а после вышла замуж и приехала сюда после недолгих месяцев жизни в Манже во владениях моего мужа. — Должно быть, вам было нелегко освоиться. — Это правда. Дома жилось намного лучше. И порой я скучаю по той прежней спокойной жизни и по родным. Я так редко их вижу. — Понимаю. Так значит, в столице вам не нравится? — Я бы предпочла жить в деревне подальше от интриг и этой ужасной войны. О какой войне вы говорите? О которой говорить нельзя. Ах, да, конечно. Они шли уже в обратном направлении, и все это время и Женя внимательно следила за дорогой, точно боясь, что темнота уведет ее слишком далеко. А ей бы хотелось сегодня добраться до дома, а не бродить по улицам целую ночь. Конечно, Реджис ничего не заметит, Он уже давно спит, да и дверь в комнату она заперла. Он никогда не узнает, что ее там не было. А спросит, можно сказать, что она читала и заснула. Проще ничего нет. Хотя откуда она знает, ведь прежде не пробовала врать ему. И же не чувствовала скользкое беспокойство, медленно подползающее к ее сердцу, как змея. А ну, как он догадается о чем-то? Матушка всегда учила ее, что для дамы нет ничего важнее репутации. Однако она не учила, что делать даме, если все вокруг сговорились поубивать друг друга, а ей очень нужно защитить тех, кого она любит. Заметив искомый переулок, Ижа остановилась и обратилась к своему собеседнику. «Проводите меня до того угла, там ждет моя служанка». «Вы покидаете меня?» С испугом в голосе переспросил Астер. «Но ведь уже совсем стемнело, сударь. Прошел только час. Самый лучший час в моей жизни. Не уходите. Мне нужно возвращаться домой», — твердо произнесла и Женя. «Я не могу отпустить вас так скоро. Это слишком тяжело. Побудьте еще немного». «Не можете отпустить?» И Женя задумчиво обвела взглядом стену соседнего здания с розовым кустом под окнами. И вдруг голос ее неожиданно сделался веселым. — Тогда догоните, и, может быть, я останусь ненадолго. Она сорвалась с места и побежала в сторону нужного ей поворота. Астер, не ожидая этого, опомнился только через несколько секунд и бросился вдогонку, скрипя подошвами кожаных сапог. Во время бега он осторожно придерживал перевязанную руку, и хоть это не слишком мешало ему, все же давало и Жене некоторое преимущество. Она сегодня тоже догадалась обуть сапоги на прогулку, и это было самое лучшее из ее решений. Теперь она несла вперед так стремительно, что капюшон слетел с ее головы, и было видно, как она смеется, оборачиваясь на незадачливого соперника. Тот все еще отставал. В конце переулка Ежени добежала до угла и дотронулась рукой до каменной стены. Наконец она остановилась, тяжело дыша и довольно улыбаясь. Астер подбежал к ней через одно мгновение и остановился рядом. — Вы проиграли, — объявила Ежени. — Ах да, дело в руке, я знаю. Простите мою неосторожность. Но договор есть договор. Теперь я исчезаю. И Женя заглянула за угол и заприметила там знакомую фигурку Авелин. Ее можно было узнать очертаниями Чепчика на голове. Та обрадовалась, увидев графиню, и поспешила навстречу. — Когда я увижу вас снова? — спросил молодой человек, сбивчивым от бега голосом. — Не хватит ли одной встречи, сударь? Мы хорошо провели время. — Вы можете звать меня по имени? Я подумаю. Подумайте. Я буду ждать следующей встречи с вами. На том же месте. Через два дня. Не нужно. Оставим это. Я буду ждать. Ничего не обещаю. Так и знайте. Графиня деба и ее служанка вернулись к особняку затемно. Авелина вошла через главный вход и осмотрела коридор. А и Женя заглянула в окна гостиной со двора. И там, и там было пусто, поэтому она сумела незамеченной пробраться внутрь, проскользнуть на второй этаж и вовремя исчезнуть за дверями своей спальни. Теперь она дома. Можно было выдохнуть. Осталось только переобуться в чистую обувь после прогулки. И Женя сняла плащ, скинула грязные сапоги и натянула туфли. Затем плюхнулась в кресло у камина и блаженно откинула голову. Все риски на сегодня закончились, и остаток вечера был приятным. Вошла Авелин, зажгла весь свет, забрала уличную обувь, чтобы почистить. Пламя свечей и каминный огонь красиво поблескивали на стенах и мебели. И Женя смотрела на все это и улыбалась. «Какая все-таки у меня красивая комната! Какой чудесный маленький балкон и этот пестрый ковер!» очень подходит к занавескам на окне. Она была так счастлива вновь вернуться сюда после удачного завершения всех начинаний, что готова была обнять здесь каждое кресло, стол и шкаф. Авелин вошла во второй раз. Принесла чай, поставила на столик. Сегодня было много волнений. Выпейте, станет легче. И Женя согласилась, что успокоительные травы ей не помешают. Ее сердце до сих пор громко стучало, как и в ту минуту, когда она только подходила к судьбоносной цветочной лавке. Она взяла чашку обеими руками и сделала глоток. Чай был горячий, и потому она пила медленно, попутно обдумывая все, что сегодня получилось сделать, и улыбаясь, сама не зная чему. Просто ей было весело. Авелин вошла в третий раз, положила на кровать ночную рубашку, повесила на спинку стула любимый длинный шелковый халат Ижени. Жене. «Вам помочь переодеться? Не надо, я сама. Можешь идти. Доброй ночи тебе, Авелин». «И вам, госпожа». Авелин забрала пустую чашку, потушила часть свечей и вышла в коридор. А и Женя наслаждалась тишиной, одиночеством и своими успехами пока вновь не услышала шаги за дверью. Эти шаги она узнавала легко и безошибочно. Они прошли от лестницы по всему коридору и приблизились к ее двери. Дверная ручка повернулась, дверь отворилась, и за ней показался Реджис. Он быстрым взглядом внимательно осмотрел комнату и фигуру, сидящую в кресле в таком необычном для нее простом наряде. Потом их взгляды пересеклись, и Жене вдруг расхотелось улыбаться. Наоборот, она стала выглядеть чрезвычайно серьёзной. — Вы здесь? — спросил граф, как будто был удивлён этим открытием. — Я весь вечер была здесь, — ответила графиня. Она понятия не имела, как смогла сейчас соврать с таким спокойным видом, глядя ему в глаза однако щеки ее едва заметно зарумянились. Реджис вошел, прикрывая за собой дверь. «Я был здесь пару часов назад, но у вас было заперто». «Правда? Наверное, случайно повернула». «Как можно случайно повернуть ключ?» «Дома я всегда запиралась, чтобы младшие не бегали ко мне в комнату и не мешали читать». «Вы уже не дома». — Довольно давно. — Это правда. Она отвернулась с таким горестным видом, точно ей напомнили о чем-то скорбном и печальном, и теперь она едва удерживалась от слез. Это заставило его смягчить тон и выражение лица. — Между прочим, сегодня был особенный день. — Какой день? — спросил Реджес. — Сегодня... «Именины Еванжелины Кавилье из Фасе и ровно год, как она помолвлена с Реджисом де Бакардом из Мандже. Принцесса по этому случаю подарила мне подарок, о котором я давно мечтала». «Какой подарок?» «Музыкальную шкатулку. Она играет вальс осенних листьев». И Женя замолчала и больше ничего не добавила. Реджис замялся на месте, не решаясь подойти к ней, и хотя бы сесть рядом я прошу прощения было столько работы совсем не подумал об этом меня тоже замучили поручениями во дворце, понимающе ответила и жене думала никогда не выберусь оттуда это подай то принеси быть фрейлиной не так и просто, но сегодня был праздник я надеялась что об этом подумает не только принцесса ларена. Вы обижены на меня? Нет. Ну вот, она солгала второй раз. И очень даже легко. Теперь мне ясно, для чего было запирать двери. Пожалуй, это справедливо. Я обидел вас и снова приношу извинения. Скажите мне, какой подарок хотите по случаю именин и получите его завтра. Хочу поехать в поместье Кавилье к матушке и отцу. Не задумываясь, бросила и Жене. «Но разве найдёшь на это время? Меня всё время требует во дворец. Нет ни одного свободного дня для встречи». «Если хочешь, поезжай завтра утром. Тогда посыльные принцессы тебя не найдут. А я не скажу им, где ты, если будут спрашивать. Отдохнёшь немного, увидишься с семьёй». «А когда я увижусь с тобой?» — подумала и Жене, но ничего не сказала, а только слегка улыбнулась уголками губ. Завидев этот добрый признак, Реджис наконец-то подошел к ее креслу. И Женя встала, обняла его и крепко прижала щекой к его груди, закрывая глаза. «Как бы я хотела, чтобы все стало хорошо!» — сказала она. «Станет непременно. Не бойся ничего». Он обнимал ее в ответ, но и Жене все равно казалось, будто бы он далеко, очень далеко от нее, и никак не может подойти ближе.